Проснулся сам. Для разнообразия. Тело затекло, в голове шумело, но в общем и целом я себя чувствовал гораздо бодрее, чем ночью. Даже есть хотелось. А раз так, не будем мешать организму. Нам с ними еще долго совместно существовать. Хочется верить, что долго. Я над ним столько издевался. Надо и побаловать. Том все так же спал в кресле, но сразу вскинулся, стоило мне пошевелиться. Идею сходить позавтракать он полностью поддержал. Мы умылись, и пошли в буфет. В противоположных концах коридора сидела пара шкафоподобных мужиков в темных костюмах. Явно мальчики Фокса, но незнакомые. Один остался караулить номер, другой двинулся следом. Позвал его с нами за стол и предложил перекусить, но тот отказался. Вроде как сложно меня охранять с пончиком во рту. Ну и ладно, была бы честь предложена. После завтрака Том все-таки засобирался домой. Оценил профессионализм фоксовских ребятушек. Я поблагодарил сержанта от всей души, вернулся в номер и скучал там еще полдня. Написал очередное донесение Марлоу. Наконец-то поболтал с женой по скайпу, но большую часть времени прошагал из угла в угол. И хоть бы одна сволочь рассказала, что интересного вокруг творится. Часа в три по полудни завалился довольный до нельзя Фокс. Просто сиял, как пряжка у дембеля. «Ну что?» «Пока все идет как надо. Есть здесь у вас какое-нибудь заведение поприличнее? Перекусим, а заодно и расскажу». «Рыбу ешь?» «Именно рыбу, да. А вот всякую морскую гадость пусть французы с итальянцами смакуют». «Тогда пошли». Телохранители из коридора исчезли. Фокса это не озаботило, из чего я сделал вывод, что непосредственная опасность миновала и в ближайшее время не объявится. Мы дошли до морского ресторанчика на пляже, уселись на пустой веранде и заказали пожареной Дораде с салатом. «Ты обещал рассказать?» «Если в двух словах, то ловушка сработала. Мы вернули камеру туда, где вы ее нашли, добавив небольшой сюрприз. Вскоре задержали какого-то ловкого мальчика в костюме, который явился забрать камеру. Допросили. Оказалось, его послала эта ваша шведка. Потом саму шведку звонком выдернули из кабинета». Типа, один из ее подчиненных очень спешил покинуть территорию базы, психовал и дергался. Так сильно нервничал, что вызвал подозрение у караульных на КПП, которые обычно сотрудников не проверяют. Да и недавняя смерть коллеги им благодушие не добавила. Попросили выйти из машины и показать содержимое багажника. Тот испугался и нажал на газ. Снес шлагбаум, получил вдогон очередь из Крупняка и там на дороге остался. «Естественно, выдумка. От начала до конца. Но Свенсон повелась. Рванула к КПП. По дороге остановилась возле тех самых кустов. Очевидно, проверить, забрал ее послание с камеру с кассетами или нет. В итоге она выдернула сумку, сработал наш сюрприз, и оглушенную селедку повезли на допрос. «Треску». «Что треску? У нее прозвище не селедка, а треска. Вяленая треска». Кстати, да, на треску она больше похожа. Так вот, на допросе и вывалили все про ее причастность к убийству и посоветовали не прикрывать того, кто сперва отдал приказ треске уничтожить кассеты, а потом распорядился уничтожить саму треску. Показали список звонков самой шведки и того мальчика в костюме, которого она отправила к тайнику. Вроде как он, прежде чем идти за камерой, позвонил боссу, и тот велел забрать только кассету, а в сумку подложить гранату. «Гранату? Как она жива осталась?» «Гранаты тоже разные бывают. Да и пальцы ей все-таки оторвало». «И что, поверила?» «Конечно. И сдала с потрохами своего босса. Очень обиделась. И руку жалко». Фокс с аппетитом догрыз рыбий скелет и выбросил в ведерко для костей. «И кто этот таинственный босс?» Олаф Йоргенсен Йоргенссон-младший». Дед и папаша у него поднялись на норвежской нефти. Реальные зубры были, а этот – просто туповатый наследничек. Недавно сменил отца в правлении ордена и фонтанирует идеями. Научили придурка в элитных университетах основам бизнеса. Это его идея – открыть новую землю для всех? Его и еще нескольких таких же – молодых и нетерпеливых. А в чем тогда смысл вашего спектакля? Это же очевидно. Подорвать доверие к горе-реформаторам. Показать основной массе акционеров, которые повелись было на обещание золотых гор, что верить Олафу сотоварищей нельзя, все про... испортит. Вот, например, русские построили центр дальней радиосвязи. Дело полезное и для всех удобное. А эти придурки вбили себе в голову, что твои соотечественники пытались мешать работе ворот. Судя по твоей довольной роже, до этой мысли Олаф не сам дошел. Если человек не бельмеса не понимает в том, чем пытается руководить, результат немного предсказуем. Вполне штатные и привычные глюки ворот были сведены в один отчет и наложены на график работ на русской площадке. Вывод напрашивался очевидный, и Хер Йоргенсен его сделал. То есть вы спровоцировали его организовать налет на Радиоцентр, устроить маленькую частную войну? А людей не жалко? Операция планировалась совместно с русскими. Расставили древнее оборудование, выкопали укрытие. Насколько я знаю, убитых у них не было, только несколько легко раненых. Ну а бандиты сами виноваты. Теперь понятно, зачем по всей площадке и вокруг накопали траншей. Вот только русских и визите миссис Кер заранее не предупредили. Ночью, вместо того, чтобы усилить охрану, Авдеев большую часть бойцов отправил ловить бандитов. На площадке оставалось полтора человека, в основном спецы, не вояки. И минометный обстрел начался как раз вовремя, чтобы Аманда с секретаршей смогли убедиться и документально зафиксировать факт нападения неизвестных негодяев на мирных русских. Или она тоже планировалась в расход для достоверности. Смерть уважаемого члена совета от рук бандитов, нанятых другим членом совета – роскошный результат». Расслабленный взгляд Фокса моментально сменился на голодно крокодилей. «Такие мысли, Влад, советую держать при себе. Целее будешь. Все целее будут. Ты понял?» «Лис, секретарша Аманды, уже не будет целее. Ее убили сегодня ночью. Убили из-за этих ваших подковерных игрищ. Она тоже сама виновата?» «Влад, пора бы уже повзрослеть и понять, что не все можно предусмотреть заранее». Такого поворота событий никто не ожидал. «А чего вы ожидали?» «Аманда должна была сразу же вернуться к себе на остров Ордена, чтобы готовиться мешать Йоргенсена-сотоварищи с дерьмом на ближайшем заседании Совета. Уточню для конспирологов. Вернуться живой, здоровой и энергичной. Кто же знал, что старушка свалится с приступом? Пока узнали о случившемся...» Пока согласовали действия, пока перекинули людей, все уже произошло. Если хочешь, могу извиниться, но моей вины тут нет. Можно было поспорить относительно степени вины Фокса, но, лис этим не воротишь. Я помолчал немного и сменил тему разговора. Известно, через кого Олаф нанимал боевиков для нападения на русский объект. Вряд ли у золотого мальчика есть прямые выходы на здешних бандитских главарей. «Для этого существуют специальные люди. Посредники. Одного такого наши сыскари пропасли до Ньюрино, но там потеряли. И потерялись сами, к сожалению. Догадываешься, к чему клоню?» «Нет, только не Ньюрино. Меня там половина собак знает, и большинство из них желает мне смерти, долгой и мучительной». «Не боись. Это совместная операция Ордена и русских. Будет кому прикрыть твою задницу». А разве того, что уже накопали на этого вашего Йоргенсона, недостаточно? «Увы. мне очевидна связь между ним и налетом на радиоцентр. Вот если удастся взять и разговорить посредника, тогда Олов не отопрется». «А без меня никак?» «Ну так Кальяри не меня приглашал поговорить с папой Капра. Кстати, он же гарантировал тебе безопасность, так что не вижу поводов отказываться. Жан Лефёбр. «Как же, помню». «Веченцо Кальяри, юрист», было написано на визитке, которую дал Юриновский мафиози, когда ему с двумя быками не удалось увести меня насильно из мерзкого городка Форт-Боригар. И слышали это только я до капитана Авдеев». Похоже, сотрудничество разведки ПРА и людей Виндмила гораздо теснее, чем я думал. Хорошо. Дайте повидаться с женой и договоримся. «Прикинь сам, нужно доехать до аэродрома». Совершенно не факт, что будет подходящий борт и что он сможет отправиться быстро. Долететь до ближайших обратных ворот, перейти, долететь с двумя пересадками до санатория, где сейчас твоя жена, потом обратно. Задержка на пару суток. У нас нет этого времени. Потом сколько угодно. Да и оплачено все будет по высшему разряду. Фокс, всех денег не заработаешь. Их у меня уже до конца жизни не потратить. Тем более вероятность дожить до старости с этими вашими заданиями нулевая. Есть разница. То, что тебе заплатят по итогам операции, будет проведено официально, даже с уплатой налогов. Ты же хотел вернуться за ленточку и жить там как честный человек. Вот и будешь. Всем семейством. Со штатовскими или какими еще захочешь паспортами и легализованным капиталом. Мы договорились? Я вздохнул. Договорились. Но... Если с тобой что-то случится, все плюшки получит семья, не сомневайся. Плюс страховка. Ешь быстрее, у нас мало времени. Спорить смысла не было. Бесполезно. Когда этим людям что-то от тебя надо, они и сами наизнанку вывернутся. И тебя вывернут. Не спрашивая твоего желания, не допуская отказа. Ты должен пойти и сделать. Без вариантов. Нет. Потом мой героизм будет должным образом оплачен. Вот только дожить бы до нее, до оплаты. Конец третьей части.